Глава 30. -я. Мертвый мир. Я знал, что стоит на кону и чем обернется мое решение. Один раз этот камень уже был сорван со своего места монументальными силами самого мироздания. Это были серьезные силы, к которым ни у меня, ни у Вальтора, ни даже у Ванессы не будет шанса хотя бы приблизиться, поэтому второго раза камень не выдержит. Он просто не способен был это выдержать, ведь его снимал неаккуратный ювелир с опытом в миллиарды лет, а подмастерье кузнеца. Тупой, но достаточно сильный для того, чтобы оторвать все, что угодно, от всего, что угодно. Поэтому, когда вырванный с корнем камень хлестанул вокруг себя плетьми оборванных мановых потоков и рассыпался в тонкий красный порошок, скользнувший между пальцами, я никак на это не отреагировал. Все, что я испытал... Это легкое, какое-то отдаленное сожаление, словно пережитое уже давно, а сейчас лишь восстановленное в памяти. Сожаление о том, что так много внимания уделял этому оружию, когда, оказывается, можно было решить все намного проще. А вот Вальтор воспринял произошедшее намного ближе к сердцу, чем я. Как только я ухватился за камень, он замер, будто громом пораженный, а когда вырвал его вальтур и вовсе дернулся, будто от пощечины, вскинул руку, словно пытался меня остановить, и даже вскрикнул «Нет, стой!» и снова замер, глядя, как по моим пальцам струится красный песок и исчезает, не долетая до пола. В зале воцарилась тишина, нарушаемая лишь завыванием ветра в пробитой Ванессой дыре в стене. Вальтор все так же стоял с вытянутой рукой, не шевелясь и ничего не говоря. «Ты!» — наконец произнес он. «Что ты наделал?» «То, что счел нужным», — ответил ему я, не отпуская нож. «То, что и было нужно». «Ты идиот!» — мрачно произнес Вальтор, опуская руку. «Ты хоть понимаешь это? Ты же обрек себя на вечное заточение в этом мире. Ты уничтожил камень, который перенес бы нас в любой другой мир». «Это не столь важно. Главное, что я обрек на вечное заточение в этом мире еще и тебя». Я усмехнулся так что даже если ты каким-то образом выживешь, даже если ты победишь меня, то у тебя не будет возможности сбежать отсюда. Ты не сможешь создать камень заново, а без него ты здесь заперт». «Да ну?» Вальтур тоже усмехнулся. «Ты так уверен в этом, братец? А на чем основана твоя уверенность? Раньше ты опережал меня в магии, но теперь, если ты забыл, это я тебя опережаю. И не на семь лет, а на полторы сотни». «Так вот именно. Если бы ты мог создать подобный артефакт, ты бы уже его создал. За полтора века я создал бы полдесятка таких камней. Я. Но не ты». «Я сильнее тебя». С секундной запинкой, словно сам не был в этом уверен, заявил Вальтор. «А толку с этого?» Я покачал головой. «Сила — ничто, если ты ее прикладываешь в ненужном направлении. Первое правило магии — понимай, когда магия нужна, а когда можно обойтись без нее». Но ты не знаешь даже его, потому что наш отец послал подальше все нормы обучения и учил тебя непонятно как. Ты нетерпелив, неусидчив, не привык добиваться поставленных целей, а еще ты банально труслив. Ты так активно изучал магию биоморфов, создавая все новых тварей. Но что случилось, когда одна из них тебя самого чуть не сожрала? Ты испугался и сбежал, оставив ей на откуп все, что только было вокруг, и больше практически не лез в эту область магии и не прогрессировал в ней. Ты так активно пользовался способностями камня, который случайно тебе достался. Но что случилось, когда люди предприняли самоубийственную вылазку? То есть сделали то, чего ты не мог предположить? Ты испугался. Испугался и не смог ничего им противопоставить. А следом за этой ошибкой посыпалась и вся твоя великая армия, которая к тому моменту прошлась катком уже по нескольким странам. Даже сейчас я вижу перед собой невеликого мага, Я вижу трусливого младшего братца, который даже тело свое поменял на магическую болванку, которой не страшно старение, потому что он боится смерти. И даже эту болванку он попытался сделать максимально страшной внешне, только лишь потому, что боится сам. «Я ничего не боюсь!» — сорвавшись на фальцет, взвизгнул Вальтор. «И уж тем более я не боюсь тебя! Я тебя уничтожу!» «Валяй!» — улыбнулся я. «Даже если это действительно случится, ты все равно проиграешь. Ты уже проиграл. Прямо сейчас ты уже проиграл, но это не важно, потому что ты все равно не победишь». «Это мы еще посмотрим», — процедил Вальтор и исчез, провалившись в изнанку. До этого момента он игрался, наслаждаясь своей вседозволенностью, и ему этого хватало. Хватало показывать свою силу на других, но не на мне, чтобы вызвать у меня панику. Но теперь паниковал он сам, и поэтому сейчас его цели сменились на другие. Уничтожить меня. Рассчитаться за все десятилетия страха и гонений. Одной секундой триумфа. Вот только я тоже был готов к его действиям. Я их предугадал. Я их знал. Поэтому в то же мгновение, как только Вальтор шевельнулся, я резко опустил нож, вскрывая пространство и тоже шагнул в изнанку. Провалился туда широким, размашистым шагом, покрывая добрых два метра, потому что запомнил, как показательно Вальтор размахивал своим огромным мечом, пытаясь достать моих ребят. Все было не зря. Сделанный шаг выиграл мне полтора метра дистанции, и вместо того, чтобы оказаться на пути движения клинка, я появился в изнанке, прямо вплотную к Вальтору. Мне удалось заблокировать его руки, так и не дав мечу завершить стремительный удар. Я придвинулся еще ближе, практически уткнувшись носом в пылающие затаенной ненавистью глазницы черепа. Вот именно поэтому ты и проиграешь. Потому что вместо того, чтобы изучить своего противника, найти его слабости и уязвимости и вступить с ним в открытый бой, ты всегда пытаешься убежать. Вальтор напрягся, откинулся назад, пытаясь освободить руки с мечом, но ему не суждено было это сделать. Захват, которым я заблокировал, работал не на мышцы и сухожилия, которых у скелета императора не было, а на локтевые суставы, защелкивая их и не давая согнуть руки. А Вальтор в поисках самого легкого пути создал свое тело по образу и подобию человеческого, с теми же слабыми местами. Потому что вместо того, чтобы нести ответственность за свои поступки, ты прячешься за другими людьми. Но если ты не несешь ответственности за свои поступки, ты не делаешь из них никаких выводов, не исправляешь своих ошибок. Ты прав. В магическом плане между нами пропасть в полтора века, но что с этого толку? Ведь здесь, в изнанке, этой самой магии все равно, что нет». Я отпустил руки Вальтора и позволил ему отскочить назад. Он поднял меч на вытянутых руках, будто пытался отгородиться им от меня. Грудь скелета ходила ходуном так сильно, что это было заметно даже под его плотным плащом. И это при том, что скелету не нужно было дышать вовсе. Просто эмоции Вальтора зашкаливали, и его тело неосознанно реагировало так же, как реагировало бы тело живое. Нижняя челюсть скелета отпала. В открытом рту полыхнуло серое пламя, и вместе с ним вырвался яростный рев. Вальтор рванулся вперед, замахиваясь мечом для мощного удара слева направо, по линии моей шеи. Я присел и чуть пригнулся, уходя от удара, а когда меч резко сменил траекторию, намереваясь разрубить меня от плеча до бедра, лишь слегка повернулся, чтобы клинок просвистел в сантиметре от моей куртки. А потом завершил разворот, впечатывая подошву ботинка в грудь Вальтора. Под подошвой что-то хрустнуло. Скелет отбросило на несколько метров назад. Он взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие. Свистнул в воздух под острым клинком, и Вальтор снова замер в стойке. На сей раз в оборонительный. «Ты в ловушке», — спокойно констатировал я. «Причем в ловушке, которую сам же для себя и создал. Ты думал, что победишь меня за счет магии, но в итоге мы ведем бой там, где магия не важна и не нужна. И ты уже не можешь отыграть все назад и выйти из изнанки. Ведь там снаружи ты замрешь и остановишься точно так же, как замирает и останавливается все остальное. Ты проиграл, но даже в этом себе признаться боишься». «Я не проиграл!» «Я еще не проиграл!» — заорал вальтур переводя меч в атакующую стойку и кидаясь вперед. За эти годы он поднаторил в обращении с мечом, надо признать. Странно, что он выбрал меч, а не любимое копье, позволяющее держать противника на солидной дистанции, что всегда было любимой стратегией Вальтора. Но меч так меч. Для меня нет особой разницы, потому что для меня, кто годами совершенствовал владение разнообразным оружием, что то, что это одинаково дилетантский уровень. И он остался дилетантским даже сейчас. Чуть лучше, чем было, но все равно. Очень плохо. Размашистые, слабо контролируемые удары, которые требовали большого количества сил, чтобы остановить или перевести их в другую плоскость, если удар не достигал цели. А они, конечно же, не достигали. Легко предугадывая направление атаки еще до того, как она началась, я без труда уходил с линии атаки, заставляя Вальтора проваливаться вперед и терять равновесие. Я насчитал уже как минимум два момента, когда мог через брешь в его обороне ткнуть его даже своим коротким ножом, но... Но нет. Не так быстро. Он же пытался заставить меня почувствовать беспомощность при виде того, как он выводит из строя моих друзей. Теперь я отплачу ему тем же. Хотя бы этим. Раз уж не могу заставить его почувствовать то, что чувствовал я, когда потерял Лилу. Когда видел, как оседает без чувств Ванесса. Лютос. Нокс Джулин. Я отбил рукой очередной удар Вальтора, заставив его провалиться вперед и зашел ему за спину, заламывая костлявую руку и беря в захват. Да, для этого мне пришлось как следует вытянуться и даже встать на носочки, поскольку брат, ведомый гигантоманией, и тело себе своял приличной длины. Да, это не работало как удушающий, ведь, лишившись легких и диафрагмы, которые наверняка сгнили еще лет пятьдесят назад, Вальтуры и дышать тоже перестал. Но главное — чувство беспомощности он испытал. «Ты слаб!» — шепнул я в отсутствующее ухо. «Но ты не признаешь этого, и поэтому не можешь стать сильнее. Ведь чтобы стать сильнее, надо сначала признать, что ты слаб». Вальтур рыкнул что-то бессвязное и одной рукой попытался закинуть меч за спину, чтобы достать меня, но я уже оттолкнул его от себя, выхватил из воздуха мономат и двумя короткими очередями хлестнул его по ногам. Не знаю, чем он заменил человеческие ноги, но, встретившись с пулями, они повели себя точно так же. Подломились, заставляя Вальтуру упасть на колени. Он вонзил меч в землю в попытке подняться, только ноги его не слушались. Он попытался залечить их потоком зеленой маны, с которой всегда обращался на очень достойном уровне, но в изнанке это не сработало. Слетев с пальцев, искры магии просто зависли в воздухе, не спеша проникать в раны и залечивать их. А я опустил оружие и позволил ему снова раствориться в воздухе. Пожалуй, хватит, и пора заканчивать весь этот цирк. Я обошел Вальтора, который все еще пытался подняться, опираясь на меч, и встал перед ним. Подняв на меня взгляд, он тихо выдохнул, выдернул клинок из земли и рубанул параллельно ей мне по ногам. Но за мгновение до этого из моей руки выпал нож, который я призвал, но не стал сжимать пальцами, а позволил свободно упасть. Он вонзился в землю возле моей ноги, и клинок Вальтора через мгновение столкнулся с ним, разлетаясь на две половины. В руке скелета остался только обломок с рукоятью и гардой, а основная часть клинка, вращаясь, улетела куда-то мне за спину. Я шевельнул пальцами, развоплощая нож и тут же снова материализуя его в своей руке. Какой он холодный. Всего лишь за две секунды он успел так сильно охладиться. Проклятье, а я ведь и сам замерз дальше некуда. Просто не замечал этого в горячке боя. Вальтор выругался и отшвырнул прочь обломок меча, после чего поднял руки, направив их на меня и выстрелив каким-то незнакомым мне плетением. Опять он забыл, что мы находимся в изнанке. Оборванный поток маны завис в воздухе. Вальтор снова выругался. Я сделал шаг в сторону, чтобы ненароком не зацепить неизвестное, но явно серьезное заклинание, и снова подошел к братцу. «Проклятый мир!» — процедил Вальтор, глядя на меня. «Проклятый, мертвый мир!» «Я называю его изнанкой», — произнес я. «И он не проклятый. Мертвый, возможно, но тебе ли об этом рассуждать? Ведь ты сам сейчас станешь его частью. Мертвым». «А стоит оно того?» — усмехнулся Вальтор. Убивать собственного брата своими же руками. Ты же знаешь, я отсюда не выберусь. Просто оставь меня и уходи. Иди в тот реальный мир. Живи там, как хочешь, без угрызений и совести на тему того, что ты убил единственного близкого в этом мире». «А кто сказал, что ты мне близкий?» — ответил я. «Родственник?» — «Да. Но никак не близкий». Я выбросил руку вперед, вонзая нож точно посередине лба Вальтора. Клинок одинаково легко рассек и корону и лобную кость. Он засел в черепе, словно диковинный рог носорога. А я нагнулся поближе к Вальтуру и вкратчиво произнес: К тому же я уже однажды оставил тебя в умирающем мире. Больше я такой ошибки не совершу. Выдернув нож, я размахнулся и нанес мощный рубящий удар сверху вниз, а потом еще один, и еще. Я рубил скелетообразное противоестественное тело Вольтора еще долго даже после того, как оно перестало шевелиться. Я рубил его до тех пор, пока осколки костей, фрагменты брони, клочки одежды не смешались в единую массу. Кромсал до тех пор, пока полностью окоченевшие пальцы не выронили нож, который больше не могли удерживать. До тех пор, пока мешанину того, что осталось от Вальтора, под моими ногами не затянула корка льда. Пока я не смог с уверенностью сказать, что больше он меня не побеспокоит. И в тот же момент силы оставили меня. Лютый холод, который все это время сковывал движение, пробил эмоциональные барьеры, которые сознание поставило, чтобы он не мешал выполнению задачи, и я почувствовал, что крупно дрожу, что у меня стучат зубы, периодически попадая по языку, который тоже меня не слушается. Я провел в изнанке слишком много времени. Не обращал на это внимания, но от этого времени останавливалось. Судороги сковали мое тело так сильно, что я согнулся, а потом так и упал на ледяную землю не в силах выпрямиться что ж это не так уж и страшно плевать что я не могу даже разжать пальцы чтобы в пространстве между ними появилась рукоять ножа а даже если бы мог вряд ли у меня получилось провести разрез и через него выбраться в реальный мир но это все не так уж и страшно главное что я выполнил то что должен был и даже мир при этом не погубил это в общем то даже в какой то степени честно если я останусь здесь вместе с Вальтором. Ведь, говоря откровенно, я, как и он, был точно такой же угрозой мирового масштаба.